Франсуаза, стоявшая на коленях в исповедальне, чуть не упала на пол. Совет, данный ей ее духовником, оказался столь неожиданным, что она не могла некоторое время собраться с мыслями, чтобы что-то сказать. Аббат Дюбуа терпеливо ждал, пока жена догабера придет в себя. Он мог не торопиться так как был уверен, что уже давно и полностью подчинил себя сознание этой несчастной женщины. Отец мой, ваш совет столь неожиданный. В монастырь. Но нам нечем платить за них. Мой сын арестован, а я почти потеряла зрение и не могу работать. Разве только вы похлопочете, отец мой, Вы знаете, так много благотворителей. Нельзя ли заинтересовать их участью этих бедных сироток? А где же их отец? Он в Индии, но муж сказал, что очень скоро генерал Симон вернется во Францию. Но это еще не наверное, и у меня сердце кровью обливается, когда я подумаю, что эти бедняжки... Должны будут разделять нашу нищету, а она приближается. Мы ведь только и живем заработком сына. Так, так, так. А у них родных здесь нет? Кажется, нет, отец мой. А доставить их во Францию вашему мужу поручила их мать? Да, отец мой, но его спешно вызвали теперь по какому-то делу в Шартр. Итак... Вашего мужа нет теперь в Париже. Нет, но он вернется или сегодня вечером, или завтра утром. Послушайте, каждая минута увеличивает смертельную опасность для спасения их душ. Рука Всевышнего тяготеет над ними, Кто знает, когда наступит смерть? А если они, сохрани Бог, умрут в таком состоянии, то они обречены на вечную погибель. Их глаза необходимо открыть тотчас же, им сейчас же надо показать небесный свет. Надо отвезти их в монастырь. Это ваша обязанность». Желаете ли вы ее исполнить? О, да, отец мой. Но, к несчастью, я повторяю, я очень бедна. Я вам это говорила. Я знаю, что в вере и усердию у вас недостатка нет. Но при всем при этом, даже если бы вы руководили девушками, ваши муж и сын уничтожали бы ваши труды своими нечестивыми примерами. Девушек нужно изолировать. И если вы сделать это не в состоянии, то об этом позаботятся другие, более обеспеченные.